Передняя Азия В пятом тысячелетии до нашей эры в Южной Месопотамии в Междуречье Тигра и Фрата появились пришельцы, шумеры, которые сами себя называли черноголовые. Откуда они пришли до сих пор толком неизвестно. Но черноголовые смешались с местным населением и ко второй половине четвертого тысячелетия создали великую шумерскую цивилизацию. Примерно в середине третьего тысячелетия шумер был покорен соседним Аккадом, но черноголовые, проиграв на полях сражения, одержали над своими завоевателями убедительную духовную победу. Аккадцы в значительной мере переняли культуру и традиции побежденных. Одной из этих традиций было сопровождать похороны царей, а может и других высокопоставленных лиц, массовыми человеческими жертвоприношениями. При раскопках города Ура археолог Леонард Вулли обнаружил кладбище, на котором шумеры, а потом и аккадцы, хоронили своих покойников на протяжении почти всего третьего тысячелетия. Леонард Вулли. Английский археолог. Годы жизни с 1880 по 1960. Вулли исследовал около полутора тысяч погребений. Судя по всему, древние жители Ура собирались жить в загробном мире примерно так же, как и на земле. С ними в могилы были положены орудия труда, оружие, посуда с едой, ларцы с украшениями. И очень часто покойные лежащие на боку держали возле рта кубки с каким-то напитком. Во многих могилах найдены модели лодок. Ведь загробное царство шумеров, расположенное под землей, отделялось от мира живых подземной рекой. Правда, через нее была налажена лодочная переправа, наподобие греческой ладьи Харона. Но некоторые шумеры предпочитали добираться до царства владычицы загробного мира Эрешкегль на собственном транспорте. Для этого же в могилах могли лежать повозки. Знатные шумеры, снаряжаясь в окончательное путешествие, не собирались отказывать себе ни в каких земных радостях. Их усыпальница, состоящая порой из нескольких комнат, это просторные помещения из кирпича и камня, которые привозили за десятки километров. Археологи находят здесь предметы роскоши. Музыкальные инструменты, наборы настольных игр вроде шашек, вазы, фигурки животных, изваянные из драгоценных камней. Рядом с мужчинами лежат кинжалы тонкой работы, узорчатые копья. Знатные дамы брали с собой огромное количество украшений и косметики, и, естественно, шумерские владыки не хотели обходиться в загробном мире без своих слуг и придворных. Но изумление археологов вызвал тот факт, что эти слуги, судя по всему, решались сопровождать своих господ добровольно. На их останках нет никаких следов насильственной смерти, и похоронены они, как правило, в самых непринужденных позах. Гробницы царей первой династии Ура, правившей в середине третьего тысячелетия до нашей эры, напоминают не могилы, а першественные залы, в которых дыхание смерти коснулось всех присутствующих совершенно неожиданно. Кажется, что музыканты до последнего мгновения продолжали играть на арфах, а дамы развлекать свою царицу веселой беседой. К тому же дамы эти отнюдь не рабы, не брошенные в могилу для загробной службы, а дорого одетые женщины, украшенные золотыми и камнями, судя по всему, богатые и знатные. Существует версия, что слуги и придворные шумерских властителей добровольно спускались в роскошные склепы, дабы и на том свете продолжать свое безбедное существование. Они принимали наркотический яд, который избавлял их от предсмертных мук и навеки засыпали под музыку таких же добровольных смертников-музыкантов или же их закалывали во сне мгновенным и безболезненным ударом стилета. Среди погребений, найденных Леонардом Вулли, можно особо отметить усыпальницу некого Абарги. Вулли отнес ее к числу царских, хотя некоторые исследователи считают, что Абарги был скорее высокопоставленным жрецом. Но кем бы ни был этот шумер, имя которого мы знаем благодаря найденной при нем традиционной цилиндрической печати, похоронен он с поистине царской пышностью. Его могила была ограблена еще в древности, и тем не менее в ней... Сохранилось немало вещей и даже кое-какие ценности. Например, две серебряные модели лодок. Здесь же располагались две четырехколесные повозки. Тогда они были последним словом техники, ибо еще совсем недавно шумеры ездили на волокушах с полозьями. Повозки были запряжены валами, и при них, естественно, находились слуги, назначенные ухаживать за животными и управлять новомодным транспортом. А всего в загробной свете Абарги насчитывалось 60 мужчин и женщин, охранников, слуг, приближенных. В разных источниках указано различное количество придворных и слуг, которые сопровождали Абарги и Шубат в последнее путешествие. Сложная структура археологического комплекса допускает возможность разночтений. Во всяком случае, речь шла о многих десятках погребальных жертв. Прямо над могилой Абарги Вули обнаружил другой склеп, принадлежавший женщине по имени Шубат и возведенный на несколько лет позже. Шубат. Другой вариант прочтения ее имени — Пуаби. Возможно, Шубат была женой Абарги, а значит царицей, либо жрицей. Но именно строительство этой усыпальницы привело к тому печальному для археологов, а возможно и для самого покойного Абарги, факту, что могила супруга Шубат была ограблена вскоре после его смерти. Дело в том, что попасть в нее можно было только через склеп Шубат, который, тем не менее, ограблен не был. Археологи допускают, что это дело рук строителей верхнего склепа. Защищенные от посторонних взглядов возводящимися стенами, они проломили свод во время работы. Так или иначе, Амбарги сохранил в загробном мире свою многочисленную свиту, но лишился большей части имущества. Свита, естественно, тоже была ограблена. Шубат… Ее имя донесла до нас цилиндрическая печать из лазурита, повезло больше. Она покоилась на носилках, держа в руках золотой кубок. Ее парик обвивала восьмиметровая золотая лента. На голову были надеты три венка из тонких золотых колец, золотых и стеклянных листьев и цветов. Их перевязывала нить лазуритовых и сердоликовых бус. Золотой пятизубый гребень, инкрустированный лазуритом, удерживал эту сложную конструкцию. В ушах были золотые серьги в форме полумесяцев. Царица взяла с собой трон, украшенный серебряными львиными головами. Вокруг были расставлены драгоценные чаши и вазы из золота, серебра и альбастра, масляные лампы, два серебряных жертвенных столика, золотые шкатулки с косметикой. Вместе с царицей были похоронены 25 человек. Леонард Вулли реконструировал процесс постройки гробницы и похороны высшей шумерской знати. Сначала в земле выкапывали огромную, слегка сужающуюся к низу яму глубиной до 10 метров и размером примерно 15 на 10 метров по верхнему краю. Сверху, с уровня земли, в эту яму прорезали пологий вход, иногда со ступеньками. На дне ямы строили небольшой каменный склеп. В него укладывали тело покойного и драгоценные вещи, которые он забирал с собой в иной мир. И здесь же в склепе со своим владыкой оставались несколько его ближайших слуг. В усыпальнице Шубат две женщины лежали у ее погребальных носилок, третья чуть поодаль. В усыпальнице другой, безымянной царицы, были найдены останки четырех служанок. Этих людей убивали и вход в склеп замуровывали. Вули пишет. После того, как вход в усыпальницу замуровывали кирпичом и заштукатуривали, завершалась первая часть погребального ритуала и начиналась вторая, самая драматическая часть церемонии. Ясное представление о ней дают гробницы царицы Шубат и ее супруга. В огромную, пустую, открытую сверху могилу, стены и пол которой устланы циновками, спускалась погребальная процессия. Жрецы, руководившие выполнением обрядов, воины, слуги, женщины в разноцветных сверкающих одеяниях и пышных головных уборах из сердолика и лазурита, золота и серебра, военачальники со всеми знаками отличия и музыканты с лирами и арфами. За ними въезжали или спускались, пятясь повозки, запряженные быками или ослами. На повозках сидели возницы, ездовые вели упряжки под узцы, Все занимали заранее отведенные им места на дне могильного рва. Переводчик допустил ошибку. В оригинале Death pit — могильная яма. И четверо воинов, замыкая процессию, становились на страже у выхода. У всех мужчин и женщин были с собой небольшие чаши из глины, камня или металла. Единственный предмет, необходимый для завершения обряда. Затем, по-видимому, начиналась какая-то церемония. Во всяком случае, она наверняка сопровождалась до самого конца музыкой орфистов. И, наконец, все выпивали из своих чаш смертоносное зелье, которое либо приносили с собой, либо находили на дне могилы. В одной из гробниц мы нашли посередине рва большой медный горшок, из которого обреченные люди могли черпать отраву. Обратите внимание на предыдущее примечание. Здесь речь идет уже о другом погребении, но переводчик допускает ту же ошибку. После этого каждый укладывался на свое место в ожидании смерти. Кто-то еще должен был спуститься в могилу и убить животных. Мы обнаружили, что их кости лежат поверх скелетов ездовых. Следовательно, животные умирали последними. Эти же люди, по-видимому, проверяли, все ли в могиле в должном порядке. Так в гробнице царя они положили лиры на тела музыканч, забывшихся последним сном у стены усыпальницы. Потом на тела погруженных в небытие людей обрушивали сверху землю. Но на этом традиционный погребальный обряд не заканчивался. Когда гигантская яма, в которой помещались и склеп владыки, и могила придворных, была частично засыпана землей, в ней из сырцового кирпича строили еще одно помещение. Здесь расставляли новые заупокойные дары и здесь же приносили в жертву еще одного человека. Сверху снова насыпали землю и строили следующее здание, в котором погребали очередную жертву. После чего насыпали новый слой земли. Так продолжалось до тех пор, пока котлован не оказывался заполнен почти доверху. В последнем верхнем помещении ставили гроб с телом человека, который, судя по всему, был главной, самой ценной жертвой после чего могилу окончательно засыпали землей и наверху сооружали что-то вроде погребального храма. Таковы погребальные традиции царей Ура. Владыки некоторых других шумерских городов тоже переселялись в мир иной со свитой. Не исключено, что множество близких и слуг, от жен и детей до любимого Бродобрея, прихватил с собой в преисподнюю герой шумерского эпоса Гильгамеш, правивший в городе Уруке, около 2700 года до нашей эры. Песнь «Смерть Гильгамеша» дает на этот счет не вполне ясную информацию, которая вызывает споры среди исследователей. Песнь «Смерть Гильгамеша» создана, предположительно, в начале второго тысячелетия до нашей эры. Известна во фрагментах. Авторы настоящей аудиокниги использовали английский подстрочник. В песне сообщается, что любимые дети героя, две его любимые жены, одна из которых была младшей, Целый ряд любимых слуг, в том числе музыкант, виночерпий и Бродобрей, а также его любимые вещи, были уложены на их места. Сам же Гельгомеш, попав в загробный мир, принес его богам дары не только от своего имени, но и от имени перечисленных ранее людей. Вообще говоря, обычая брать с собой в преисподнюю собственных детей, насколько известно авторам настоящей аудиокниги, ни у одного народа не существовало поэтому некоторые исследователи считают, что Гельгамеш одарил богов от имени своих здравствующих детей, жен и слуг. Но дары владыкам загробного мира обычно приносили за умерших. И сам факт, что в тексте, описывающем смерть и погребальные обряды, дети и жены перечислены в одном списке со слугами и вещами, наводит на грустные предположения относительно похоронных традиций города Урука. Гробницы примерно того же времени в которых вместе с хозяином могилы были погребенные слуги, были обнаружены в еще одном шумерском городе — Киша. Постепенно загробные свиты шумерских царей уменьшались. Более поздние владыки Ура, жившие примерно в 24 веке до нашей эры, брали с собой в вечность не более 20 человек. Впрочем, трудно сказать, было это вызвано изменениями в представлениях о загробной жизни или материальными проблемами. Возможно, они просто не могли себе позволить большую свиту. Как писал об этих гробницах, раскопавший их в уле, ни одна из них не может даже сравниться по пышности с древними царскими гробницами. На рубеже 22-21 веков до нашей эры царь Урнаму, основатель третьей династии Ура и его наследники возродили многие традиции древних владык, в том числе и посмертную роскошь. Надземная часть мавзолея, построенного Шульги, сыном Урнаму, по-видимому для Суеватца, занимает территорию размером 38 на 26 метров. Помещения были богато украшены золотом, остатки которого сохранились. Подземная часть находилась на девятиметровой глубине и состояла из двух огромных комнат. Одна из них принадлежала самому царю, во второй расположилась свита. Аналогично были устроены и гробницы других царей Третьей династии, и в них также найдены останки, принесенных в жертву людей. Но, видимо, в это время обычай хоронить вместе с царями их придворных постепенно отмирает. Уже в поэме «Смерть Урнаму», посвященной загробному существованию этого царя, нечто вроде похоронной песни, написанной, вероятно, вскоре после его смерти, нет ни слова о сопровождающих его людях. Там говорится о том, как царь прибыл в подземное царство Эрешкигаль, с богатыми дарами. Эрешкигель, в шумеро-аккадской мифологии, богиня, царица загробного мира. Он, как ранее Гильгамеш, тоже почтил подарками богов и героев, но сделал это лишь от своего имени. Урнаму в загробном мире тоскует по оставленным на земле жене и детям, вспоминает своих подданных, и ничто не говорит о том, что он прихватил кого-то из них с собой. Примерно с этого времени шумеры стали на царских похоронах Наносить себе символические ранения ножами, царапать лица, но умирать вместе со своим повелителем от них теперь не требовалось. Шумерские, а позднее и вавилонские боги никогда не отличались особой кровожадностью, и человеческие жертвоприношения богам в междуречье Тигра и Евфратя не прижились. Город Вавилон существовал примерно с середины третьего тысячелетия до нашей эры и поначалу входил в состав шумерских и аккадских государств. В девятнадцатом веке до нашей эры он становится столицей небольшого царства, а к середине 18 века до нашей эры подчиняет себе большую часть Месопотамии. С тех пор и по 539 год до нашей эры, с небольшими перерывами, вавилонское царство было главной политической силой в регионе. Его религиозные и культурные традиции продолжали традиции шумеро-аккадской цивилизации. Некоторые ученые считают, что в далекой древности Здесь мог существовать земледельческий культ, в котором роль умирающего и воскресающего бога, символизирующего умирающую и воскресающую природу, поручалась человеку. При этом, как пишет археолог Гордон Чайлд, человек, исполнявший во время обряда роль царя зерна, подобно зерну, должен быть зарыт в землю, чтобы позднее появиться вновь. Применительно к людям это означало, что он должен быть убит и заменен более молодым и сильным. Гордон Чайлд. Британский австралийский археолог. Годы жизни с 1892 по 1957. Культы, в которых земледельцы для повышения урожая расчленяли и зарывали в полях тела своих жертв, действительно известны. Но что касается междуречья, этот обряд, если и выполнялся здесь в далекой древности буквально, то в историческое время был представлен символически. Мариан Белицкий в книге «Шумеры» пишет, Мужчина, игравший роль божества, мог на какое-то время исчезнуть, а для того, чтобы убедить высшие силы в подлинности происходящего, разыгрывались сцены всеобщего отчаяния. Шумерская мифология рассказывает о том, как в древности бог-пастух Думузи действительно был отдан подземным богам в качестве выкупа за свою жену, богиню плодородия Инану. Аккацы называли ее Иштар. Инанна намеревалась посетить загробный мир с кратким визитом Но ее сестра Эрешкигаль, владычица подземного царства, умертвела богиню и повесила ее труп на вбитый в стену крюк. Визирь Инанны, не дождавший своей госпожи, поднял тревогу. Он обратился к богу мудрости Энки, который, к счастью для богини, не отличался чистоплотностью. Энки вычистил грязь из-под своих ногтей и слепил из нее двух магических существ. Они, запасшись водой жизни и травой жизни, оживили Инанну. Однако извлечь ожившую богиню из загробного мира оказалось не так-то просто. По законам шумерской преисподней, всякий, выходящий наружу, должен был прислать вместо себя своего заместителя. Таким заместителем Инанна решила сделать своего мужа. Его ей было, вероятно, не слишком жалко, потому что, вернувшись домой, она застала Думузи не в трауре, а в парадных одеждах и, судя по всему, не слишком озабоченного судьбой пропавшей супруги. В результате бог-пастух был разорван демонами преисподней, Галлу, и отправился вместо своей жены в подземное царство. Позднее его сестра, Гештинанна, согласилась отбывать за брата по половине срока каждый год, и Думузи стал ежегодно воскресать из мертвых и возвращаться к жене. Древние шумеры и аккадцы разыгрывали мистерии, посвященные этой истории. Но их больше вдохновляла не гибель бедного Думузи, о его воскрешение и воссоединение с женой. Поэтому они ежегодно проводили ритуал священного брака, во время которого цари шумерских городов от имени Думузи соединялись с богиней Инанной и Иштар, роль которой играла жрица.